ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ 170 дней он умирал, и все еще не был мертв. Он дрался за жизнь с яростью загнанного в ловушку зверя. В минуты просветления его примитивный мозг вырывался из бреда и принимал боль гниющего тела. Тогда он поднимал немое лицо к вечности и бормотал. «Что там? Эй, помоги, целитель!» «Помоги все!» Богохульство давалось ему легко. Ругань была его языком всю жизнь. Он родился в сточной канаве 24 века, воспитывался дном и говорил только на уличном языке. Он цеплялся за жизнь и молился, сквернословия. Но иногда его заблудший мозг прыгал на 30 лет назад и вспоминал колыбельную песенку. «Гулли Фойл меня зовут, если это имеет значение. В глубоком космосе я живу». «И смерть – мое назначение». Гулливер Фойл, помощник механика третьего класса, тридцатилетний, тупой и грубый, 170 дней дрейфовал в космосе. Гулливер Фойл – смазчик, уборщик, грузчик, слишком легкомысленный, чтобы почувствовать горе, слишком сонный, чтобы изведать радость, слишком пустой для дружбы, слишком ленивый для любви. Литаргические контуры его характера видны из архива торгового флота. Фойл Гулливер. Образование. Никакого. Навыки. Никаких. Достоинства. Никаких. Рекомендации. Никаких. Краткая характеристика. Физически сильный, интеллектуальный потенциал подавлен отсутствием целей. Типичный средний человек. Не рекомендуется для дальнейшего продвижения. Фойл застыл в мертвой точке. Тридцать лет он плыл по жизни, как некое бронированное чудовище, неповоротливое и безразличное. Гулли Фойл – типичный средний человек, но теперь он дрейфовал в космосе, и ключ к его пробуждению был уже в замке. Вот-вот он повернется и откроет дверь в катастрофу. Разбитый космический корабль «Намад» замер на полпути между Марсом и Юпитером. Собственно, от корабля остался искореженный скелет, замерзший и молчаливый. Поломанное и погнутое оборудование, обломки машины и аппаратуры зависли внутри непроходимыми джунглями, постепенно сближаясь друг с другом под действием взаимного притяжения. Гулливер Фойл, единственный, кто остался в живых, занимал инструментальный шкаф на главной палубе. 4 фута в ширину, 4 фута в глубину и 9 футов в высоту. Никаких других герметических помещений не сохранилось. Шкаф имел размеры большого гроба. В Шестью столетиями раньше самой изощренной пыткой считалось поместить человека в такую клетку на несколько недель. И все же фойл существовал в этой погруженной во тьму клетке пять месяцев, двадцать дней и четыре часа. «Кто ты?» «Гулли Фойл меня зовут». «Где ты?» «В глубоком космосе я живу. Куда ты направляешься?» «Смерть — мое назначение». На 171-й день борьбы за существование Фойл ответил на эти вопросы и очнулся. Сердце его судорожно колотилось, горло пылало. Он схватился в темноте за резервуар с воздухом, деливший с ним гроб. Резервуар был пуст. Требовалось немедленно заменить его. Итак, день начнется с еще одной схватки со смертью, что Фойл воспринял с немой покорностью. Он пошарил на полках своего шкафа и нащупал рваный скафандр. Другого на борту намада не было. Фойл заклеил дыру, но никак не мог зарядить или заменить пустые кислородные баллоны на спине. Воздуха в скафандре хватало на пять минут. Фойл открыл дверь и ступил в черную стужу космоса. Вырвавшийся с ним влажный воздух превратился в крошечное снежное облако и поплыл по исковерканному коридору главной палубы. Фойл налег на пустой резервуар и вытолкнул его из камеры. Минута прошла. Фойл повернулся в сторону грузового отсека. Его движения были обманчиво-медлительны. Он отталкивался от пола, стен, обходил скопление хлама, влетел в люк. Прошло две минуты. Как на всех космических кораблях, воздушные резервуары Намада располагались вдоль длинного киля, опутанные сетью труб. Еще минута на отсоединение. Фойл не знал, какой резервуар выбрал. Пуст он или полон, выяснится только в камере. Раз в неделю он играл в космический покер. В ушах зашумело. Воздух в скафандре быстро становился негодным для дыхания. Фойл толкнул массивный цилиндр к люку и кинулся вслед за ним. Прошло 4 минуты. Он провел резервуар по коридору главной палубы и открыл камеру. Фойл захлопнул герметическую дверь, нащупал на полке молоток, трижды ударил по промерзшему цилиндру, чтобы ослабить клапан, и с мрачной безысходностью повернул ручку. Из последних сил он распахнул шлем, чтобы не задохнуться в скафандре, пока камера наполняется воздухом, если в резервуаре есть воздух. Он потерял сознание, как и много раз до того, возможно, навсегда. Кто ты? Голли Фойл. Где ты? В космосе. Куда направляешься? Фойл пришел в себя. Он был жив. Он не тратил время на благодарственные молитвы, а продолжал бороться за жизнь. Обшарил в темноте полки, где держал пищу. Там оказалось всего пара пакетов. Так как он все равно в скафандре, можно еще раз выйти в космос и пополнить запасы. Он снова выплыл на мороз и свет. Извиваясь, вновь прошел главную палубу, не более чем крытый коридор в космосе. Наполовину сорванный люк висел на одной петле. Дверь в никуда, в чернильную пустоту и ледяные искрящиеся звезды. Минуя люк, он увидел случайно свое отражение в полированном металле. Гулли Фойл — высокое черное создание, бородатое, покрытое коркой засохшей крови и грязи, изможденное, с большими терпеливыми глазами. Потревоженный хлам тянулся за ним, как хвост кометы. На обратном пути, побросав пищевые пакеты, концентраты и кусок льда из взорвавшегося водяного бака в большой медный котел, Фойл остановился и снова взглянул на себя. И в недоумении застыл. Он смотрел на звезды, ставшие старыми знакомыми за пять месяцев. Среди них оказался самозванец. А потом Фойл понял, что смотрит на тормозящий космический корабль. «Нет», — пробормотал он. «Нет». Он постоянно страдал от галлюцинаций. Он повернулся и поплыл назад в свой гроб, а затем взглянул опять. Все еще тормозящий космический корабль. Фойл поделился мыслями с вечностью. «Уже шесть месяцев», — произнес он на уличном аргу. «Нет? Ты слушай меня, ты. Иду наспор. Смотрю еще, если корабль, я твой. Но если нет, скафандр прочь с концами, кишки наружу. Играем честно, и все тут». Он посмотрел в третий раз. И в третий раз увидел тормозящий космический корабль. Это знак. Он поверил. «Спасен». Фойл встрепенулся и бросился, как мог, к контрольной рубке, но у лестницы взял себя в руки. «Оставшегося воздуха хватит на минуту». Он кинул на приближающийся корабль молящий взгляд, затем рванулся в инструментальный шкаф и заполнил скафандр. Фойл поднялся на капитанский мостик. На пульте управления нажал кнопку «Световой сигнал». Две томительные секунды он мучился, Потом его ослепили яркие вспышки, три тройных взрыва, девять молитва помощи. Он нажал на кнопку еще дважды, и еще дважды вспыхивали огни, и радиоактивные вещества в аварийных сигналах заполняли космос воем, который примет любой приемник на любой волне. Космический корабль выключил двигатели. Его заметили. Его спасут. Он переродился. Он возликовал. Фойл нырнул в свой шкаф и открыл скафандр. Из его глаз потекли слезы. Он стал собирать имущество. Часы без циферблата, которые он исправно заводил для того, чтобы слышать их тиканье. Яйцерезку, на нитях которой наигрывал незамысловатые мелодии. Разводной ключ с деревянной ручкой, которую сжимал порой в моменты тоскливого одиночества. Он уронил их от возбуждения, зашарил по полу в темноте, а потом дико захохотал над собой. Фойл закрыл скафандр, помчался обратно на капитанский мостик и нажал кнопку «Свет». Из кормы намада ударил яркий белый луч. «Иди», — хрипло молил Фойл. «Торопись, друг, иди! Иди ко мне!» Полупризрачной грозной торпедой в конус света скользнул корабль, медленно приближаясь. У Фойла на миг сжалось сердце. Так осторожно маневрировал незнакомец, что его можно было принять за вражеский корабль с внешних спутников. Потом проплыла знаменитая красно-синяя эмблема, торговый знак могущественного клана Престейна. Престейна с Земли. Всесильного, милостивого, щедрого. Намад тоже принадлежал Престейну. Фойл понял. К нему не сходит ангел с небес. Милый, истово бормотал Фойл. «Ангел, унеси меня домой!» Корабль поравнялся с Фойлом. Его иллюминаторы горели теплым дружеским светом. Отчетливо было видно регистрационный номер на корпусе. Ворга т 1339 В одну секунду корабль поравнялся, в другую прошел дальше, в третью — исчез. Вдруг отверг его. Ангел покинул. Фойл прекратил пританцовывать и бормотать, и замер. Его лицо застыло. Он прыгнул к пульту и замолотил по кнопкам. аварийные, посадочные, взлетные сигналы засверкали безумным соцветием красок, а ворга Т удалялся беззвучно и неумолимо, вновь набирая скорость. Так, в течение пяти секунд, Фойл родился, жил и умер. После 30 лет существования и шести месяцев пытки, Гулли Фойл, типичный средний человек, исчез. Ключ повернулся в замке его души и открыл дверь. То, что появилось, перечеркнуло среднего человека навсегда. Ты прошел мимо, с холодной яростью проговорил он. Ты бросил меня гнить, как паршивого пса. Ты бросил меня подыхать, Ворга. Ворга, Т-1339. Нет. Не уйдешь, нет. Я выйду, я найду тебя, Ворга, я убью тебя, Ворга, я отплачу тебе, ты, Ворга, сгнаю, убью, убью, я убью тебя на смерть, Ворга. Кипящая кислота ненависти опалила его плоть, завладела его душой, выела скотское долготерпение и безразличие, сделавшие из него ничтожество, и возбудило цепь реакций, которые превратят Гулли Фойла в адскую машину. Он был одержим. «Ворга, я убью тебя насмерть!» Фойл сделал то, на что не способно ничтожество. Освободился. Два дня в пятиминутных вылазках прочесывал он обломки корабля. Потом хитроумным способом укрепил на плечах резервуар с воздухом и импровизированным шлангом соединил его со шлемом. Фойл извивался по коридорам, как муравей, тащивший соломинку, но обрел свободу передвижений. Он думал. Он научился пользоваться немногими уцелевшими навигационными приборами, до дыр зачитав паспорта и руководство, разбросанные по контрольной рубке. За 10 лет космической службы ему и в голову не приходила такая мысль, несмотря на обещанные деньги и продвижение, но теперь его ждал ворга. Намад дрейфовал по эклиптической орбите в трехстах миллионах миль от Солнца. Перед ним расстилались созвездия Персея, Андромеды и Рыб. Прямо впереди завис пыльный оранжевый диск Юпитера, ясно видимый невооруженным глазом. Юпитер не был, не мог быть обитаем. Подобно прочим планетам за поясом астероидов, Юпитер был колоссальным замерзшим шаром метана и аммиака. Но четыре самых больших его спутника захлебывались городами и людьми, теперь воюющими с внутренними планетами. Он станет военнопленным, но спасет себе жизнь, чтобы свести счеты с воргой Т-1339. Фойл осмотрел ходовой отсек «Намада». В баках еще сохранилось топливо, и один из четырех хвостовых двигателей был работоспособен. Фойл восстановил систему подачи топлива в камеру сгорания. Баки находились на солнечной стороне корпуса, и температура держалась выше точки замерзания. Но в невесомости топливо не польется по трубам. Фойл перерыл судовую библиотеку и узнал кое-что о гравитации. Если заставить корабль вращаться, центробежная сила погонит топливо в камеру сгорания уцелевшего двигателя. Если воспламенить топливо в камере сгорания уцелевшего двигателя, несбалансированный импульс придаст намаду крутящий момент. Но воспламенить топливо, пока корабль не вращается, нельзя. Как нельзя и раскрутить корабль, не воспламенив сперва топливо. Он нашел выход из тупика. Его вдохновил ворга. Фойл открыл дренаж и терпеливо наполнил камеру вручную. Залил насос. Теперь, если воспламенить горючее, оно создаст достаточный импульс, чтобы сыграла свою роль центробежная сила. Он попробовал спички. Спички не горят в вакууме. Попробовал сталь и кремень. «Искры не поджигают при абсолютном нуле космоса». Подумал о нитях накала. На борту намада не было электричества, чтобы накалить эти нити. Фойл перерыл книги и справочники. Часто теряя сознание и находясь на грани полного изнеможения, он думал и действовал. Ворга пробудил его гений. Фойл принес лед из взорвавшихся резервуаров, растопил его и ввел воду в камеру сгорания двигателя. Вода и топливо не несмешиваемы. Вода покрыла топливо тонким слоем. В химической лаборатории Фойл отыскал серебристую проволочку из чистого натрия и просунул ее через открытый краник топливопровода. Коснувшись воды, натрий жарко вспыхнул. От тепла занялось горючее. Кармовая дюза выплюнула пламя с беззвучной вибрацией, сотрясая корабль. Несбалансированный импульс придал намаду вращательное движение – Появился слабый вес, и центробежная сила продолжала гнать топливо в камеру сгорания. Фойл не тратил время на ликование. Он покинул ходовой отсек и заспешил в контрольную рубку, чтобы кинуть последний, решающий взгляд. Сейчас будет ясно, обречен ли корабль на вечное, бессмысленное кувыркание в глубинах космоса или лег на курс к Юпитеру и спасению. Резервуар с воздухом превратился в почти непосильную тяжесть. Резкий толчок ускорения швырнул всю массу плавающих обломков назад, наподнявшегося на капитанский мостик фойла. Его подмяло, понесло, покатило по всему длинному пустому коридору и кинуло в переборку. Фойл лежал, пригвожденный полутонной обломков, беспомощный, едва живой, но пылающий жаждой мести. «Кто ты? Где ты?» «Куда направляешь?»